Однако, поскольку ты парень смешлёный, я рискну тебе сказать, что полк посетил Лянфан во время инспекционного обхода всего участка границы. Это важная военная тайна. Проболтаешься, велю тебе снести голову. Упрямый солдат спросил: "Но как же они ушли так, что их никто не видел?" Старшина: "Солдат, гордо ответил старшина, для нашей императорской армии нет ничего невозможного". — Разве тебе никто никогда не рассказывал о переправе через Желтую реку? Не было ни моста, ни парома, но наш генерал решил переправиться на другой берег. Две тысячи наших солдат прыгнули в воду, держа за руки так, чтобы образовались две шеренги. Еще тысяча солдат. встала между ними, держа щиты над головой. Генерал проскакал на коне по живому мосту. Молодой солдат подумал, что в жизни не слышал большей выдумки, но, хорошо зная нрав старшины, почтительно сказал: "Конечно, командир, Затем они вышли из зала, в котором не осталось больше никого. В главном дворе стоял готовый к отправлению судейской паланкин. Шесть приистолов выстроились спереди и шесть сзади, двое солдат удерживали за поводья коней десятника Хуна и Далганя. Судья Ди вышел из кабинета, всё ещё облачённый в церемониальное платье. Пристав помог ему сесть в поланкин. Затем пристав и Долгонь вскочили на коней, и кортеж двинулся по улицам. Впереди бежали два пристава с картонными плакатами на деревянных шестах. На плакатах было написано: "Ляньфанский суд". Еще двое бежали перед процессией, ударяя в ручные гонги. Они кричали «Раступитесь, раступитесь!» «Его превосходительство, уездный начальник!» Толпа почтительно расступалась. Завидев полонкин судьи Ди, многие приветственно кричали «Раступитесь!» Да здравствует наш начальник, десятник Хун, ехавший сбоку, приоткрыл окно Поланкина и радостно заметил совсем не то, что 3 дня назад ваша честь судья Ди улыбнулся уголками губ. Особняк Динов оказался весьма внушительным зданием. Молодой один вышел из первого дворика для того, чтобы поприветствовать судью. Как только ди сошёл на землю, ему представился старик с седой клочковатой бородой, который оказался присяжным врачом. Во всей дневной жизни он был владельцем широко известной лекарственной лавки, судья Ди объявил. что хочет немедленно отправиться на место убийства. Староста Иван и шесть пристовов превратили гостиную в зал выездного заседания суда и приготовили всё необходимое для судебной экспертизы. Всё цайдин пригласил судью и его помощников следовать за ним. Через извилистый коридор он вывел их на задний двор, где они увидели очаровательный ландшафтный сад с искусственными скалами и большим бассейном для золотых рыбок посредине. Парадные двери дома были широко открыты, слуги поспешно выносили мебель. Сюцзайдин открыл дверку в левой стене и вывел их по крытому коридору в маленький дворик, не больше двух квадратных джанов площадью, в трёх сторон окружённый высокими стенами. Четвёртая стена была образована узкой дверью из цельного куска дерева, частично повреждённой топором. Молодой дин отворил её и отошёл в сторону, пропуская судью. В воздухе висел застоявшийся запах свечных огарков.